Сам Юджин этому не верил. Во всяком случае, он сильно сомневался в этом. Его всегда глубоко трогала нагорная проповедь, отношение Христа к мирским невзгодам, а также пламенная вера древних пророков, утверждавших, что Бог есть Бог, нет Бога, кроме единого, и что Он покарает всякое беззаконие. Покарает или не покарает, думал Юджин, это еще под большим сомнением. Понятие греха всегда было для Юджина загадкой, особенно первородного греха. Возможно ли, чтобы еще до появления человека на земле существовали какие-то законы? И какие же? Был ли среди них, например, закон о браке? О неком духовном союзе, который, следовательно, старше самой жизни. Предусматривали ли эти законы такое явление, как воровство? н у как можно говорить о воровстве вне всякой связи с жизнью? Где было воровство, когда не было человека? Или оно появилось на земле вместе с человеком? Смешно. о ч е в и д н о здесь действуют законы другого порядка, вроде тех, какие проявляются в химии и физике. Один профессор, крупный социолог, читавший лекции в каком-то колледже, говорил Юджину, что в таких понятиях, как успех, неудача, грех, лицемерие, он видит лишь производные первичных инстинктов, вроде инстинкта самосохранения или размножения. Помимо этого ничего не существует. Абсолютная мораль чепуха. Таких вещей не бывает. Этот крайний скептицизм не мог не увлечь Юджина. Он всегда был склонен к сомнению. Как уже говорилось, жизнь Под его скальпелем распадалось на отдельные элементы, но собрать их потом воедино он не умел из-за неумения последовательно мыслить. Вот, скажем, люди толкуют о святости брака, но ведь брак тоже результат какой-то эволюции. Это было ему хорошо известно. Однажды он прочитал чей-то двухтомный трактат под заглавием «История человеческого брака» или что-то в этом роде. В нем говорилось, что животные спариваются лишь на тот срок, какой нужен, чтобы вырастить детенышей, то есть довести их до того возраста, когда они сами смогут о себе заботиться. И разве не это лежит в основе современного брака? В той же книге помнится сказано: брак только потому стал считаться священным и нерасторжимым, что человеку надо много времени для воспитания своего потомства. Так много, что пока дети станут на ноги, родители успевают благополучно состариться. А тогда... Зачем разводиться? Но производить на свет детей обязанность каждого. Вот в том-то все и дело. Вот тут-то и начинались для Юджина все его мучения. Отсюда вырастала проблема домашнего очага, дети, воспроизведение рода, впрягайтесь в колесницу эволюции. Так неужели же всякий, кто этого не делает, осужден? Он навлекает на себя гнев своего племени. А сколько есть мужчин и женщин, которые не имеют детей, не могут их иметь? Тысячи и тысячи. И тех, кто имеет детей, осуждает тех, кто не имеет. Юджин знал. что преобладающая в Америке точка зрения заключается в том, что человек должен производить на свет и воспитывать детей. Точка зрения практическая и консервативная. Взять хотя бы его отца. Но разве не находятся хитрецы, которые пользуются этим в своих целях? Они переносят свои фабрики туда, где инстинкт Размножение особенно силен, чтобы за бесценок нанимать детей на работу. И ничего с этими людьми не случается, а может быть, случается? м и р т л не переставала упрашивать брата познакомиться с новым толкованием священного Писания, утверждая, что оно рассеет все его земные горести, ибо оно учит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 Царствие б о ж ь е во. А остальное приложится. В начале Юджину ужасно раздражали эти разговоры, но потом он втянулся в них. За завтраком и за обедом шли нескончаемые увещевания и уговоры. Бэнкс и Миртл приводили бесконечные доводы в пользу науки, а несколько раз Юджин даже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 п р о п а щ ш и м человеком. Я вырос в семье, где с Библией не расставались ни днем, ни ночью. Отец мой з а к о с н е л ы й пресвитерианец. И до того меня всем этим пичкали, до того мне опротивило наблюдать на каждом шагу и даже на примере моих ближайших родичей.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 Женщины были для меня величайшим соблазном. Вожделение владело всеми моими помыслами, меня обуяла жестокая похоть. И так был во мне силен голос плоти, что я не мог увидеть хорошенькую женщину, чтобы, как сказано в Писании, не пожелать ее. Так я жил в грехе и беззаконии. н о тут Господь посетил меня. Я заболел водянкой, воспалением почек и прогрессивным параличом. И после того, как пролечился пять лет и и с тратил все свое имущество на врачей и всякое лечение, мои близкие однажды отнесли меня совсем больного в первую церковь. последователей христианской науки в городе Чикаго. А до этого я всегда обращался за помощью к обыкновенным врачам. Если среди присутствующих есть такие, кто переживает тоже, что пережил я, пусть услышит меня. Ибо я хочу сказать вам, что я стал здоровым человеком. И не только физически или морально нет, я креп и духом, насколько мне говорит мой слабый разум. Я прошел шестимесячный курс лечения у одной женщины в Чикаго, и вот стою перед вами здоровый человек. Господь есть добро. С этими словами он сел. Пока он говорил, Юджин внимательно изучал его лицо. Это был высокий худощавый блондин с рыжеватой бородкой. Лицо свежее, румяное, с правильными чертами, голубые глаза смотрят уверенно и спокойно. И вообще от него веет здоровьем, энергией и бодростью. Голос у него звучный, ясный. Его, по-видимому, Хорошо слышит даже в задних рядах. Человек этот одет в новый, если и не изысканный костюм, хорошо сшитый, безукоризненно на нем сидящий. Это не бродяга, никакая-нибудь не подозрительная личность, а человек с солидной профессией, может быть, чертежник или инженер. Что-то в его судьбе напомнило Юджину. его собственную. Правда, он не знал всех этих болезней, но разве совершенная женская красота не будила в нем любо страстных желаний? Однако можно ли ему верить? Ну неужели же он врет? Смешно. Или сам заблуждается? Кто этот человек? Слишком он сильный, рассудительный, энергичный, слишком ясный, з д р а в о м ы с л и т чтобы ошибаться или лгать. И все же. А вдруг этот незнакомец послан ему какой-то неведомой попечительной силой, его добрым гением, к о т о р ы й еще не совсем от него отступился? Возможно ли это? Странное. Но доброе предчувствие посетило его, как и в тот день, когда он увидел чернобородого господина в вагоне, отправляясь на Зов Сюзанны, как и в тех случаях, когда таинственные силы раскладывали у него на дороге старые подковы, предвещающие удачу. В задумчивости вернулся он домой. И в тот вечер впервые серьезно уселся за книгу «Наука и здоровье», подаренную ему сестрой.